Глава 21. 16 дней 10 часов с начала эксперимента. Антон вел машину по темной трассе вдоль Куржского залива. Тома просматривала в ноутбуке страницу с фотографиями маяков. Наконец, найдя нужный, внесла адрес в навигатор. Антон резко затормозил у обочины. «Выходи, отсюда такси закажешь». Тебе я рисковать не позволю, и так из-за меня попадет опять. Тома смотрела перед собой, скрестив руки на груди. В ее кармане зазвонил телефон. Тома включила видеосвязь и виновато улыбнулась. «Привет. Прости меня, балду. Забыла позвонить». Леня выглядел озабоченным. «Томич, ты весь день на ногах. Я начинаю переживать. Не волнуйся, пожалуйста. Все отлично. Нам пришлось в заливе наскататься. Проверим кое-что и домой. Прости, мне пора». Она послала мужу воздушный поцелуй и положила трубку. «Ты нафига ему врёшь? Даже этот задрот понимает, что ты несёшь бред. Тебе надо домой. Ты беременна, Тома». «Офигел? Он не задрот! Поздно заднюю давать, Антон. Я останусь в машине. Если что-то пойдёт не так, вызову подкрепление. Это моё последнее слово. Поезжай». Антон зло нажал на педаль газа. В следственном комитете готовили план-перехват. Скворцов показал Брындину карту с маячком. «Томин телефон запеленговали, можем брать?» Сергей скомандовал опергруппе. «Группу захвата на маяк в Заливино!» Сергей и Дима надели бронежилеты и проверили оружие. «Может, усилим охрану Кирсановой?» Брындин так увлекся поисками Антона, что ненадолго забыл о новой подозреваемой. «Скворцов, в больничку позвони, пусть там повнимательнее с девчонкой будут!»